При внешней холодности был Фельдман надзывчив и обаятелен. И перечислить невозможно, скольким соловчанам он помог, а кого и спас. Однажды, просмотрев списки нового пополнения, я ринулся разыскивать своего кузена. По пути на пересылку гадал, узнаю ли того Игоря Анечкова, которого не видел уже более десяти лет. Знал я его петербургским хлыщом. хичившимся, впрочем, не только светскими манерами и родовитостью, но и исключительной образованностью, блистательным знанием языков. Родители его жили на широкую ногу, по-барски, и, как было принято в известном кругу, не посредством У Анечковых все было не совсем как у подлинно богатых людей, если и была дача на Каменном острове, то наемная. Для журфиксов приглашались лакеи из ресторана, не было и своего городского выезда. Но на мою мерку подростка, приученного к скромному обиходу, Анечка выжили вельможно, и Игорь запомнился мне на крыльце дома с колоннами, одетым для верховой езды, с ожидавшим его конюхом, в куртке с блестящими пуговицами и подседланной кровной лошадью. Подавляли крюшеные лимонады, налитые в сверкающие глыбы льда, Подносы с мороженым, разносимые лакеями в белых перчатках, на детских праздниках, устраиваемых Анечковыми, в их квартире на английской набережной. Игорь всегда смотрел как бы сквозь меня. Он был старше лет на пять-шесть и не замечал кузена, едва вышедшего из-под опеки гувернантки. Дружил же я с его сестрой Таней, моей ровесницей. Смелая и даже отчаянная юница признавала лишь буйные мальчишеские игры, зато старшая, Вета, была воплощением лучшего тона, всегда подтянутая, ходила с опущенными глазами, как учили в Смольном. Мать их, тетя Аня, дама, чрезвычайно образованная, жившая годами во Франции и дружившая с какими-то оксфордскими светилами, была довольно близка с моей матерью. отчасти на почве увлечения теософией. Об отце их я лишь знал, что он был профессором университета, состоял в видных кадетах. У нас он появлялся с трехминутным визитом на Пасху и на Новый год в числе торопливых поздравителей, разъезжавших в положенные дни табунами по столице. Игорю было откуда-то известно, что я на Соловках, и потому он не выразил особого удивления при встрече. Мы несколько неуверенно расцеловались, А разговор пошел у нас и того более спотыкливый. Вместо подтянутого стройного студентика с усиками в безукоризненно сидящем мундире я разглядывал точноватого мужчину с одутловатым лицом, обрамленным бородкой монастырского служки, и только неистребимое грассирование и типично петербургские интонации напоминали прежнего блистательного кузена. Да и я нисколько не походил на того подростка в костюмчике с отложным воротником, что лазал с его озорной сестрой по деревьям, забирался на крышу дома через слуховое окно и поил кошку валерьянкой. При подобных родственных встречах лишь воспоминания об общих дорогих лицах способны растопить ледок отчужденности. Но Игорь сразу и очень решительно оборвал разговор о родне, И свидание получилось скомканным и холодным. Игорь вскользь упомянул, что получил три года лагеря из-за каких-то знакомств среди духовенства. Неожиданным было его увлечение богословием, творениями отцов церкви. Прежде он признавал одно сравнительное языкознание. Но более всего удивил меня Игорь предложением встречаться с ним как можно реже.